2-я. Через 2 недели после того, как Стоунер получил диплом бакалавра гуманитарных наук, сербский националист убил в Сараево эрцгерцога Франца Фердинанда, и не успело пройти лето, как вся Европа уже воевала. Для аспирантов и студентов постарше эта тема представляла постоянный немалый интерес. Они задавались вопросом, какую роль в событиях суждено сыграть Америки, и нервы приятно щекотало неясности их собственного будущего. Но Уильяму Стоунеру его будущее рисовалось ясным, определенным и неизменным. Рисовалось не потоком событий и перемен и возможностей, а раскинувшимся перед ним территорией, ожидающей его исследовательского внимания. Он представлял его себе как огромную университетскую библиотеку. К ней там или тут могут пристроить новое крыло, её могут пополнить новыми книгами, из неё могут изъять некоторые старые, но её суть, её природа остаётся при этом той же, какой была. Он связывал своё будущее с учебным заведением, которому верил себя и которое пока ещё не слишком хорошо понимал. Он предвидел, что это будущее его изменит. При этом само будущее в его воображении представляло инструментом перемен, а не их объектом. В конце лета, перед самым началом осеннего семестра, он побывал у родителей, хотел помочь с летними работами, но оказалось, что отец нанял батрака негра, который трудился с безмолвным, сосредоточенным неистовством, успевая в одиночку за день почти столько же, сколько Уилли и его отец успевали в прошлом вдвоем. Родители были рады, сыну и, похоже, не держали на него обиды из-за его решения. Но он увидел, что ему нечего им сказать. Он понял, что мать с отцом уже становятся чужими ему людьми и почувствовал, что из-за этого любит их сильнее. Он вернулся в Колумбию на неделю раньше, чем намеревался. Он стал досадовать на то, что приходится тратить время на работу у футов. Начав учёбу поздно, он испытывал настоятельную потребность учиться быстрее. Иногда на него, погружённого в книги, накатывало сознание, что он почти ничего не знает, почти ничего не читал, и путь к желанному покою преграждала мысль, что у него слишком мало времени в жизни на всё это чтение и на всю эту учёбу. К весне 1915 года он в Черне окончил магистерскую диссертацию и за лето отшлифовал ее. Это было просадическое исследование одного из кентерберийских рассказов Чосера. Еще до конца лета Футы сказали ему, что его слуги на ферме им больше не нужны. Он ожидал этого и в каком-то смысле был этому рад, но в первый момент испытал приступ паники. Словно последняя нить, связывавшая его с прежней жизнью, была разорвана. Последние летние недели он прожил на Отцовской ферме, дорабатывая диссертацию. Арчер Слоун устроил ему преподавание английского с осени в двух группах первокурсников, и одновременно с этим он должен был начать работу над докторской диссертацией. Годовое жалование 400 долларов. Он забрал свои вещи из крохотной каморки под крышей у футов, где прожил 5 лет, и снял ещё более тесную комнатушку недалеко от университета. Хотя ему предстояло преподавать всего на всего основы грамматики и письменной практики рядовым новичкам, задача вызвала в нём прилив энтузиазма. Он остро ощущал важность этой работы. Последнюю неделю перед осенним семестром он посвятил планированию курса, и перед ним открылись те возможности, что открываются в результате сосредоточенных усилий в борьбе с материалом. Он почувствовал логику грамматики и начал понимать, как она развивалась, пронизывая собой язык и поддерживая человеческую мысль. Разрабатывая для студентов простые задания по написанию связанных текстов, Он видел в них зачатки прозы со всеми её красотами, и он надеялся, что сможет заразить студентов своим воодушевлением. Но на первых занятиях, когда он после рутинных перекличек и сообщений об учебных планах обращался к предмету как таковому, оказывалось, что он не может передать студентам своё ощущение чуда, что оно остаётся запертым внутри него. Порой Когда он говорил во аудитории, у него возникало чувство, что он стоит вне собственного тела и видит незнакомца, выступающего перед группой людей, собранных против их воли. Он слышал свой собственный безжизненный голос, излагавший подготовленный материал, и ничто из его энтузиазма сквозь это слово говорение не пробивалось. Иное дело на аспирантских занятиях, где он сам был учащемся. Там он набретал себя. Расправлял крылья. Там он был способен снова испытать ощущение открытия, как в тот день, когда к нему во аудитории обратился Арчер Слоун, и он в одном мгновении стал другим человеком. Когда он прилагал к материалу умственные усилия, когда он, изучая литературные произведения и стараясь вникнуть в их суть, пытался тягаться с мощью словесности, он чувствовал, что все время меняется внутренне и чувствует это. Он переходил в уме от себя к окружающему миру и проникался мыслью, что прочитанная им вещь, стихотворение Мильтона, эссе Бэкона или пьеса Беннетт Джонсона изменила мир, давшей автору тему и основу для творчества, изменила благодаря своей взаимозависимости с миром. Он редко говорил на этих занятиях, и его письменные работы редко его удовлетворяли, как и лекции, которые он читал первокурсникам. Они не передавали того, что он знал в глубине души. У него возникли приятельские отношения с несколькими аспирантами, которые, подобно ему, преподавали на временной основе. С двумя из них, с Дэвидом Мастерсом и Гордоном Финчем, он подружился. Мастерс был худощавый темноволосый молодой человек с острым языком и мягким взглядом, как и Стонер, который был на год старше, Он только начал учиться в аспирантуре. Среди преподавателей и коллег аспирантов он слыл человеком заносчивым и нахальным, и все сходились на том, что у него будут трудности с получением докторской степени. Стоунер тем не менее считал его самой яркой личностью из всех, кого он знал, и уступал ему первенство без зависти и обид. Гордон Финч, рослый блондин, в свои двадцать три года уже проявлял склонность к полноте. Диплом бакалавра он получил в коммерческом колледже в Сент-Луисе, а здесь в Университете Миссури сделал несколько попыток повысить свой академический статус на разных кафедрах: экономики, истории, инженерного дела. По литературе он решил специализироваться главным образом потому, что в последнюю минуту сумел заполучить небольшую преподавательскую нагрузку на кафедре английского языка. Он быстро показал себя наименее заинтересованным из всех аспирантов кафедры, но он нравился первокурсникам и хорошо ладил как с опытными преподавателями, так и с администрацией. Стонер, Мастерс и Финч завели привычку по пятницам вечерами сидеть втроём в маленьком кабачке в центре города, пить пиво из высоких стаканов и разговаривать допоздна. Хотя эти вечера были для Стоуннера единственным временем, когда он общался с людьми просто в удовольствие ради, его нередко посещали недоумённые мысли по поводу этой дружбы. Совсем уж близкой её нельзя было назвать. Три молодых человека хорошо ладили между собой, но сокровенными мыслями не делились, и кроме этих еженедельных вечеров, виделись редко. Ни один из них ни разу не заводил разговора об их отношениях. Стоунер знал, что Гордону Финчу это и в голову не приходило, но подозревал, что Дэвид Мастерс задавался кое-какими вопросами на этот счёт. Как-то раз поздним вечером они сидели за столом в самой глубине тускло освещённого кабачка. Стоунер и Мастерс рассуждали о своём преподавании и учёбе с неловкой шутливостью, свойственной очень серьёзным людям. Посреди беседы Мастерс держал очищенное крутое яйцо из бесплатного университетского ланча на весу, как хрустальный шар ясновидящего. Вдруг спросил: «Господа, а вы размышляли когда-нибудь о том, какова истинная суть университета?» Мистер Стоунер, мистер Финч, улыбаясь, оба покачали головой. Конечно же, не размышляли. Наш стоонер, мне думается, видит в нём огромное хранилище, подобное библиотеке или публичному дому, куда люди приходят по своему желанию за тем, чего им недостаёт, где все трудятся сообща, как пчёлы в улье. Истина, добро, красота всё это тут за углом, в следующем проходе. Всё это найдётся в следующей книге, в той, что ты ещё не прочёл, или на следующем стеллаже, до которого ты ещё не добрался. Надо берешься в один прекрасный день. И когда это случится, когда это случится? Он смотрел на яйцо еще секунду-другую, а потом откусил от него большой кусок и повернулся к Стоунеру энергично жуя и блестя темными глазами. Стоунер смущенно улыбнулся, а Финч громко расхохотался и хлопнул рукой по столу. Как он тебя бил, а? Как он тебя? Мастер споживал еще чуть-чуть, проглотил и перевел взгляд на Финча. А ты, Финч, какая у тебя идея? Он поднял руку. Ты, конечно, скажешь, что не думал об этом, но ты думал, думал. Под этой маской грубоватой сердечности таится простой, практический ум. Ты смотришь на университет как на источник пользы. Пользы для мира в целом, конечно, но по счастливой случайности и для тебя лично. Ты смотришь на него как на этаки, духовный рыбий жир, который ты прописываешь маленьким сволочам каждую осень, чтобы провести их через очередную зиму. Ты добродушный старый доктор, который гладит их по головке и не забывает класть в карман плату за визит. Финч снова расхохотался и покачал головой. Ну, Дэйв, сегодня ты в ударе. Мастерс положил в рот остаток яйца, удовлетворенно его жевал. И запил большим глотком пива. "На вы оба шабайтесь", сказал он. "Это не то, не другое. Это приют, или как теперь говорят, пансионат для немощных, престарелых, неудовлетворённых, для всяческих недотёп. Если взглянуть на нашу Троицу, мы и есть университет. Чужой человек не сообразит, что между нами общего, но мы-то знаем". Разы не так? Хорошо, знаем. Что, Дейв? со смехом спросил Финч. Увлёкшись тем, о чём завёл разговор, Мастер с энтузиазмом подался вперёд над столом. Для начала возьмём тебя, Финч. При всём моём к тебе уважении, скажу, что ты недотёпа. Как ты понимаешь сам, ты не великого муча человек, но дело скорее не в этом. Да ладно тебе, сказал Финч, всё ещё смеясь. Ты достаточно умён, как раз настолько умён, чтобы понимать, что произошло бы с тобой в большом мире. Там у тебя не было бы шансов, и ты это знаешь. Хотя ты способен быть сукиным сыном, ты не так безжалостен, чтобы быть им последовательно. Хотя ты не самый честный человек, какого я видел в жизни, тебя они назовёшь образцом героической бесчестности. С одной стороны, ты способен к труду, но при этом ленив как раз настолько, чтобы у тебя не получалось трудиться так, как требует мир. Однако с другой стороны, ты недостаточно ленив, чтобы навязать миру ощущение твоей важности. И ты не визончик по большому счёту. Тебя не окружает никакая аура, и физиономия у тебя задаченная. В большом мире ты раз за разом оказывался бы на подступах к успеху и раз за разом терпел бы крах. Так что ты считаешь избран, помилован. Проведение, чье чувство юмора всегда меня забавляло, вырвало тебя из пасти жестокого мира и поместило здесь в безопасности среди твоих собратьев. По-прежнему улыбаясь шутейной зловредной улыбкой, он повернулся к Стоунеру. Не думай, что я тебя пощажу, мой друг. Ни гоем образом. Кто ты такой? Простодушный сын земли, коеем себя считаешь? Ничего подобного. Ты тоже у нас из немощных. Мечтатель, безумец в мире, который еще безумнее тебя. Ты наш Дон Кихот, скачающий под голубым небом Среднего Запада. Правда, без своего Санчо. Ума у тебя хватает. В всяком случае ты умнее, чем наш общий друг. Но в тебе есть изъян скрытая немощь. Тебе кажется, здесь у нас есть что-то ценное, что стоит поискать. Большой мир тебя довольно быстро образумил бы. Там у тебя, как и у нашего друга, не было бы шансов, да ты и не стал бы сражаться с миром. Ты дал бы ему разжевать тебя и выплюнуть, а потом лежал бы и недоумевал, из-за чего так получилось. Потому что ты всегда ожидал бы от мира чего-то незбыточного, такого, чем он вовсе не желает становиться. В хлопчатнике живет долгоносик, в фасоли червяк, на кукурузе гусеница. Ты не мириться не мог бы со всем этим, не выявать, потому что ты слишком слаб и слишком силен. В большом мире тебе некуда было бы податься. А ты то сам, сказал Финч, про себя расскажи. Я-то Мастер соткинулся назад. Я такой же, как вы, хуже, если на то пошло. Я слишком умен для мира и не умею держать язык за зубами, а это болезнь, от которой нет лекарства. Поэтому я должен быть заперт в таком месте, где моя безответственность никому не повредит. Он опять наклонился к нему и улыбнулся. Каждый из нас, бедный Том, которому холодно. иск короля Лира вдумчиво заметил Стонер. Акт 3, сцена 4, уточнил Мастерс. И вот, провидение или общество, или судьба, как хотите, так и назовите. Предоставило нам этот шалаш, чтобы мы могли укрыться в бурю. Это для нас построен университет, для обездоленных мира сего. Он существует не ради студентов, не ради бескорыстного поиска знаний, не ради всего того, о чём говорят. Мы творим доводы, оправдывающие его существование, и некоторые из них, какие попроще, какие понятны большому миру, берём на вооружение. Но это всего лишь защитная окраска. Как церковь в Средние века, которая ни в грош не ставила мерианы, даже господа Бога, мы притворяемся Чтобы выжить, и мы выживаем. Как же иначе-то? Финч восхищенно покачал головой. В каком свете ты нас выставляешь, Дэйв? В неважном, сказал Мастерс. Но как бы плохи мы ни были, мы все-таки лучше тех, кто барахтается снаружи в мирской грязи. Лучше все этой несчастной сволочи. Мы никому не причиняем вреда. Мы говорим, что хотим, и получаем за это плату. Если это не триумф самоуполагающих добродетелей, то нечто, чёрт возьми, довольно близкое к нему. Мастер Снова откинулся на спинку стула, на вид уже безразличный к только что высказанному. Гордон Финч откашлялся. Кхм. Ну, в общем, заговорил он серьёзным тоном. Может, в твоих словах что-то и есть, Дэйв, но, по-моему, ты слишком далеко заходишь. Слишком далеко. Стонер и Мастер улыбнулись друг другу, и больше в тот вечер на эту тему разговор не шёл. Но Стонер потом годы и годы нет-нет да вспоминал услышанное от Мастера. И хотя нельзя сказать, что Дейв открыл ему глаза на университет, с которым Стонер связал свою жизнь. Прозвучавшее прояснило ему кое-что в его отношениях с двумя друзьями. И дало ему почувствовать, сколько разъедающие невинные горечи может содержать в себе молодая душа. 7 мая 1915 года немецкая подводная лодка потопила британский лайнер «Лузитания» в числе пассажиров которого было 114 американцев. К концу 1916 года Германия уже во всю вела подводную войну. И отношения между ней и Соединенными Штатами неуклонно ухудшались. В феврале 1917 года президент Вильсон разорвал дипломатические отношения. 6 апреля Конгресс объявил, что Соединенные Штаты находятся с Германией в состоянии войны. И сразу тысячи молодых людей по всей стране, словно испытывая облегчение от того, что период неизвестности кончился. Принялись осаждать вербовочные пункты, наскоро оборудованные несколькими неделями раньше. А до них сотни их сверстников, не в силах дожидаться американского вмешательства, уже в 1915 году записались в королевские канадские вооружённые силы или влились в европейские союзнические армии в качестве водителей санитарных машин. Так поступили несколько старшекурсников университета Миссури. Хотя Уильям Стоунер ни с кем из них знаком не был, он всё чаще слышал их легендарные имена в последние месяцы и недели перед тем днём, что неизбежно, как все понимали, должен был наступить. Войну объявили в пятницу, и хотя занятия на следующей неделе никто не отменял, мало кто из студентов и преподавателей приходил в аудитории даже ради проформы. Люди толклись в вестибюлях и коридорах, собирались небольшими группами, переговаривались полголоса. Напряженная тишина нет нет да и сменялась буйством, граничившим с насилием. Два раза вспыхивали общие антигерманские демонстрации, когда студенты без связно кричали и размахивали американскими флагами. Одна короткая демонстрация была направлена против определенного лица. Бородатого старого профессора германиста, который родился в Мюнхене и учился в Берлинском университете. Когда к профессору подступила кучка злых раскрасневшихся юнцов, он, ошеломлённо моргая, протянул к ним тонкие дрожащие руки, и они разошлись в хмуром смятении. Стонер в те первые дни после объявления войны тоже испытывал смятение. Но сметение совсем и ново свойство, чем большая часть кампуса. Сколько он в годы войны не разговаривал о ней со спирантами и преподавателями, он так и не поверил в нее до конца. И сейчас, когда она явилась к нему, явилась ко всем, он обнаружил внутри себя обширный пласт безразличия. Он досадовал на то расстройство, что война внесла в жизнь университета. Но он не находил в себе пылких патриотических чувств и не мог возбудить в себе ненависти к немцам. А вокруг него эта ненависть разгоралась. Однажды Стонер, идя по коридору, увидел Гордона Финча в обществе преподавателей постарше. Лицо Финча перекосилось, и он назвал немцев гуннами с такой гримасой, словно плюнул на пол. Позднее Когда он подошёл к Стоунеру в большой рабочей комнате, которую делили между собой полдюжины молодых педагогов, настроение Финча уже было другим. Лихорадочно весёлый, он хлопнул Стоунэра по плечу. "Чтобы я остался в стороне, чтобы не всыпал им сама лично", быстро проговорил он. Его круглое лицо покрывало маслянистая плёнка пота, светлые жидкие волосы лежали на черепе длинными прядями. "Но «Ну нет, сэр. Я записываюсь". Уже поговорил со стариком Слоуном, и он сказал: "Действуй. Завтра еду в Сент-Луис вербоваться". На мгновение он сумел сородить на лице подобие суровой серьёзности. "Каждый из нас должен внести свой вклад". Потом он улыбнулся и опять хлопнул Стонера по плечу. "Давай и ты со мной, Билл". "Я?" спросил Стонер и точно не веря своему ушам, повторил. "Я?" Ты-ты, подтвердил Финч со смехом. Все идут в армию. Я только что говорил с Дэйвом, он вместе со мной едет записываться. Стоун расслабленно покрутил головой. Дэйв Мастерс? Он самый наш Войв в разговорах иногда заносит, но когда доходит до дела, он такой же, как мы все. Он внесёт свой вклад. А ты, Билл, внесёшь свой? Финч шутливо ударил его кулаком по руке. Внесешь, Бил? Стоунер ответил не сразу. Я еще не думал об этом, сказал он. Слишком быстро все произошло. Мне надо поговорить со Слоуном. Я дам тебе знать. Само собой, отозвался Финч. Ты внесешь свой вклад. От волн тяг чувств его голос стал густым, ракоющим. Мы все должны сплотиться сейчас, Бил. Мы все должны сплатиться. Стонер, оставив Финча в комнате, вышел, но направился он не к Карчеру Стоуну. Он стал ходить по кампусу и исправляться о Дэвиде Мастерсе. В конце концов нашёл его в одном из отсеков библиотеки. Мастерс сидел там в одиночестве, курил трубку и смотрел на книжные полки. Стонер сел за письменный стол напротив него. На вопрос о его решении пойти добровольцем мастер ответил: "Да, я иду. А что? Почему нет? Но Стоунер хотел знать, почему да, и мастер сказал ему: "Ты неплохо меня знаешь, Бил. Да немцев мне нет ровно никакого дела. И если уж на то пошло, да американцев, наверное, тоже". Он выбил трубку на пол и растер пепел подошвой. Мне, думаю, це я по тому иду, что пойду я или нет, все равно. И почему не прошврнуться по миру развлечения ради, прежде чем отрешиться от него окончательно в этих стенах, где всем нам суждено медленное угасание? Стоунер кивнул, принимая сказанное Мастерсом, принимая, но не понимая. Он сказал: «Гордон хочет, чтобы я тоже записался». Мастерс улыбнулся. Гарден впервые в жизни получил возможность испытать прилив доблести. И, разумеется, ему надо, чтобы все остальные стояли с ним бок о бок и поддерживали в нём решимость. А что? Почему нет? Записывайся вместе с нами. Тебе, может быть, и полезно будет взглянуть на мир. Он помолчал, испытывающий глядя на Стонера. Но если надумаешь записаться, умоляю, Не делай этого во имя Бога, родины или нашей любимой Альма-матер. Сделай это ради себя. Стоунер задумался, потом сказал: "Я поговорю со Слоуноном и дам тебе знать". Он не знал, чего ему ждать от Арчера Слоуна, и был готов казалось ему к любому ответу. Тем не менее, слоун, когда он пришёл в его узкий, заставленный книгами кабинет, сообщить о своём не вполне ещё принятом решении, удивил его. Слоун, который всегда был с ним сдержанно вежлив и ироничен, вышел из себя. Его длинное худое лицо побогровело, складки по обе стороны рта углубились от злости. Стиснув кулаки, он привстал со стула и подался к стонеру, потом опустился обратно. Заставил себя разжать кулаки и положил ладони на стол, пальцами врозь. Пальцы его дрожали, но заговорил он твёрдым, жёстким голосом. Прошу простить мне эту внезапную вспышку. Дело в том, что за последние несколько дней я потерял почти треть кафедры, и на то, что я найду этим людям замену, нет никакой надежды. Я не на вас сержусь, она Он отвернулся от Стоунара и посмотрел в высокое окно в дальнем конце кабинета. Свет резко обозначил морщины на его лице и углубил тени под глазами, придав ему на минуту вид больного старика. Я родился в 1860-м перед самой войной севера и юга. Войну я, конечно, не помню, был слишком мал. Отца тоже не помню. Он погиб под Шайло в первый год боевых действий. Он бросил быстрый взгляд на Стонера. "Но я видел и вижу, к чему привела война. Она не только губит тысячи или сотни тысяч молодых мужчин. Она губит что-то в самом народе, и восстановить это потом невозможно. И если войн, через которые прошёл народ, слишком много, в итоге остаётся только грубое животное, первобытное существо, которое мы" Вы я и другие подобные нам пытались поднять из жижи, где оно барахталось. Он довольно долго молчал, потом слегка усмехнулся. От физиолога нельзя требовать, чтобы он своими руками рушил постройку, которую обязался всю жизнь возводить. Стоунэр откашлялся и неуверенно проговорил: "Всё произошло так быстро. Как-то до меня не доходило, пока я не поговорил с Финчем и Мастерсом. Да и сейчас всё кажется каким-то нереальным. И правильно кажется, сказал Слон. Он беспокойно шевельнулся, опять отворачиваясь от Стоуннера. Я не собираюсь вам указывать, как поступить. Я просто вам говорю, выбор за вами. Будет призыв, но вы можете получить освобождение, если захотите. Вы Не бойтесь идти, как я понимаю. Нет, сэр, ответил Стонер. По-моему, нет. Значит, у вас есть выбор, и сделать его вы должны будете сами. Само собой, если надумаете записаться, то ваше нынешнее положение здесь сохранится за вами до возвращения. Если решите не идти в армию, сможете остаться в прежнем качестве, но никаких особых преимуществ, разумеется, не получите. Не исключено даже, что это повредит вашей карьере сейчас или в будущем. Понимаю, сказал Стоунер. Последовало долгое молчание, и в конце концов Стоунер подумал, что между ними все сказано. Но когда он поднялся, чтобы идти, слово он снова заговорил. Вам следует помнить, промолвил он медленно, кто вы есть и на какую дорогу встали. Помните значение того, что делаете. Внутри рода человеческого ведутся и безоружные войны. Бывают и безоружные поражения и победы, о которых не пишут в исторических анналах. Прошу вас иметь это в виду, когда будете принимать решения. 2 дня Стоунер не ходил вести занятия и не говорил ни с кем из знакомых. Он сидел у себя в каморке, и внутри него шла борьба. Его окружали книги и тишина комнаты. Только изредка внешний мир давал о себе знать дальними голосами перекрикивающихся студентов, частым перестуком колёс конной каляски по кирпичной мостовой, глухим пыхтением какого-либо из десятка имевшихся в городе автомобилей. У него не было привычки к самоанализу. И исследование собственных побуждений оказалось для него трудной и мало приятной задачей. Он чувствовал скудость того, что мог себе предложить, что мог внутри себя найти. Когда он пришел наконец к решению, ему показалось, что он с самого начала знал, каким оно будет. Встретив в пятницу мастеров Сейфинча, он сказал им, что не пойдет с ними на войну. Гордон Финч, которого продолжал обдараживать приобщенье к доблести, напрягся, и на его лице возникло выражение печальной укоризны. Подводишь нас, Билл, проговорил он сдавленно. Ты всех нас подводишь. "Да помолчи ты", сказал ему Мастерс. Он чуть ли его посмотрел на Стоуннера. "Я предполагал, что ты можешь так решить". В твоей тощей фигуре всегда чувствовалась верность выбранному пути. Но скажи, хоть это, конечно, и не имеет значения, что склонило чашу весов? Стоунр ответил не сразу. Он подумал о прошедших двух днях, о молчаливой борьбе, которая, казалось, не имела ни цели, ни смысла. Подумал о своих семи годах в университете. Подумала о годах более ранних, о далеких годах на родительской ферме и о мертвенном оцепенении, от которого он был чудесным образом пробужден к жизни. Не знаю, вымолвил он наконец. Все, по-моему, не могу сказать. Трудно тебе тут оставшемуся будет, заметил Мастерс. Я знаю, сказал Стоунер. Но считаешь, игра стоит свеч? Стоунёр кивнул. Мастер усмехнулся и проговорил со своей обычной иронией: "Да, фигуру у тебя тощее, вид голодный. Ты обречён, мой друг". На лице Финча печальную скорб уступил место пробному неуверенному презрению. "Пройдёт время, и ты пожалеешь об этом бил", произнёс он хриплым, полуугрожающим, полужаلسливым голосом. Стоунёр кивнул. Может быть, сказал он. Он попрощался с ними и пошёл по своим делам. Им завтра предстояло ехать в Сент-Луис в вербовочный пункт, а ему надо было готовиться к занятиям со студентами. Он не испытывал из-за своего решения чувства вины, и когда объявили общий призыв, подал заявление об отсрочке без особых сожалений. Но он понимал значение взглядов, которые бросали на него старшие коллеги. И под внешней вежливостью студентов нередко давало себя знать лезвие неуважения. Ему даже показалось, что Арчер Слоун, который, узнав, что он остаётся в университете, тепло его поддержал, затем, спустя несколько месяцев войны, стал к нему суше и холоднее. К весне 1918 года докторская диссертация у него была готова, и в июне ему присвоили степень Миссон раньше он получил письмо от Гордона Финча, который окончил офицерские курсы и был направлен в тренировочный лагерь поблизости от Нью-Йорка. В свободное время писал Финч. Ему разрешили заниматься в педагогическом колледже Нью-Йоркского коллумбийского университета, и там он тоже сумел сделать всё необходимое, чтобы стать доктором философии. Диплом он должен был получить летом. А ещё Финч сообщил ему, что до его мастёрса отправили во Францию. И там почти ровно через год после того, как он записался в армию США, он участвовал в первых боях экспедиционных сил и был убит под Шатотиери.